Глава восемнадцатая. Время не сходится. Телефон зазвонил, когда полоса рассвета над шторой только-только пересекла потолок. Стерхова проснулась с ощущением, что ее столкнули с кровати, но сон все еще держал ее за плечо. Звонок, кажется, звенел не в комнате, а где-то внутри головы, в той ее глубине, где живет тревожная. Поднимайся, пора идти на работу. Анна взяла трубку. Да, — голос был хрипло моцна Это я, Савельев. Она села в кровати и резко проснулась. «Слушаю, товарищ полковник». «Есть информация. Головенко Сергей Григорьевич действительно учился с твоим отцом в военном училище. Потом оба служили на Кунашире, гарнизон связи, дежурная служба. Было это в начале 80-х. Анна встала с кровати, одной рукой подхватив плед, другой потянулась к столу за блокнотом. «Это точно?» Проверил по архиву. В 1989 году Головенко подал рапорт об увольнении. Официальная причина – состояние здоровья. Ну, ты же понимаешь. А дальше? Дальше пробел ни службы, ни должности, ни партийной активности. Он словно испарился. Сергей Григорьевич Головенко по месту регистрации в настоящее время нигде не значится. Никаких точных данных нет. У Головенко есть сын. Сейчас ему 35. Анна молча записывала. Савельев продолжил. «Высылаю тебе на почту характеристику из личного дела Головенко и ксерокопию фото. Не очень четкое, но, в принципе, понятно, что он, скорее всего, и есть тот самый неизвестный с набережной. Благодарю, товарищ полковник». Проверяя электронную почту, она машинально ответила по уставу. «Характеристику вижу. Давайте фото. Уже в пути. Сейчас будет у тебя». Но вот что я тебе скажу, Анна Сергеевна. Как бы ты ни было, но эта версия не подтверждена. Бесточная идентификация и холостой выстрел. Нужен анализ ДНК. Поняла. Надо добыть доказательства. Ты говорила, что в музее были его личные вещи. так да, Кошлев говорил. Нужно проверить. Найдем его ДНК, сравним с ДНК сына. Тогда все срастается. Иначе будем гадать. Сделаю. Теперь о твоем отце. Стерхова застыла в ожидании удара. Все, что удалось выяснить, Савельев продолжил говорить спокойно, чувствуя ее напряжение. Он действительно дважды бывал во Владивостоке по службе, но в светлую гавань, скорее всего, ездил неофициально, так сказать, по личным делам. «Моя версия, твой отец попал в это дело случайно?» «Действительно, встретил бывшего сослуживца, как и рассказал дочка его подруге?» «Я поняла. Ну что ж...» — подытожил Савельев. — Держи меня в курсе. Если тебе удастся раздобыть что-то по головенко, сразу сообщи. И еще. Анна, аккуратнее там. — Принято. Все, удачи. Щелчок в трубке, пауза, тишина, наконец ее отпустила. Напряжение спало, мысли прояснились. Теперь оставалось лишь фиксировать факты и шаг за шагом приближаться к разгадке. Она отыскала в телефоне письмо от Савельева во вложении серой в пятнах фото. — Лицо – это было оно. Чуть моложе, чуть проще, но взгляд тот же. Она открыла следующий файл и начала читать. Характеристика на капитана погранвойск СССР Головенко Сергея Григорьевича, 1959 года рождения. В ходе службы проявила высокую личную активность и инициативность. Отличается смелостью, готовностью к выполнению ответственных заданий в сложных условиях. Имеет авантюрный склад ума. Проявляет стремление к нестандартным действиям, порой без расчета, что нередко выливается как в успехе операции, так и в эпизодическую недисциплинированность. Допускает отклонение от воинской субординации и строгих норм распорядка. Какой интересный тип, прошептала Стерхова и перевела взгляд на раздел личные морально-психологические качества. В коллективе воспринимается неоднозначно, вызывает уважение за смелость. Обладает хорошей стрессоустойчивостью, способен действовать в сложных условиях, но требует строгого контроля. Склонен к риску, мыслит нестандартно, порой действует на грани допустимого. она отложила телефон и откинулась в кресль. «Человек с таким складом личности способен на многое», — сказала она вслух. «На хорошее и на плохое». Телефон снова зазвонил, на экране высветилось имя — Ирина Зверева. «Да», — ответила Стерхова. «Анна Сергеевна», — голос трубки был виноватый и тоненький, — «простите меня, я забыла передать вам диск, он у меня». «Ну так принесите его сейчас, вы же знаете, где мой номер». «Диск в моей сумки». «И что?» «А сумка со мной». «Послушайте», — Анна с трудом держала себя в руках, — «где вы сейчас находитесь? Я сама приеду за ним». «Еду в автобусе». «Что?» — Стерхова ускочил на ноги. «Где?» «Уже проехали находку». Анна держалась за край стола, чтобы не сорваться. «Вы понимаете, что вы сделали? Это улика. Улика, Ирина. Это не какая-то брошюра фестиваля. Я не нарочно». Стерхова замолчала, перебирая в голове возможные варианты, потом сказала. «Я найду того, кто его у вас заберет. Просто будьте на связи и не теряйтесь, поняли?» «Поняла. Простите». Анна сбросила звонок, пару секунд смотрела в стену, потом поднялась и направилась в ванную. Стоя под душем размышляла, может, это случайность, а может, нет. Для кого-то слишком удобно, слишком своевременно увести улику во Владивосток. не несобранное, да, бестолковое, это очевидно, но она не глупая, возможно, ее кто-то попросил. Уже одевшись и подготовившись к выходу, Стерхова вспомнила про еще одно незавершенное дело. Про улику, которую так и не получила. Румика? Она набрала номер журналистки. В ответ снова гудки и голос, абонент недоступен. Анна отключилась и положила трубку в карман. Тревога поднималась, как вода, сначала по щиколотке, потом по колене и, наконец, по грудь. А что, если с ней что-нибудь случилось? Из номера вышла, даже не посмотрев на себя в зеркало, день начался с неприятностей. И Стерхова знала о ней и продолжится. У двери штаба ее ожидал оперативник Петров, хмурый, сотровший щетиной на подбородке доброе утро сказала она доброе отозвался петров простите за внешний вид ночь провел на задание вам поручено еще какое то дело она отомкнула дверной замок и удивленно обернулся уступая ему дорогу душ да который раз привлекают ночные задания сильно выматывают особенно когда не имеешь возможности выспаться кто распорядился мрачно спросила стерхова начальник отдела но ну, кто ему нашептал? ясное дело кто «Наш мэр Шувалов, ему наше дело как кость в горле. Горшкова на ковер по два раза на дню вызывает». «Понятно». Она опустилась в кресло и вскинула глаза. «Спасибо, что рассказали, я об этом не знала». Он устало пожал плечами и тоже сел. «Да что это меняет? Ничего». «И все же мне нужна ваша помощь», — проговорил Анна негромко. «Исчезла журналистка Руми Кохерана. С ней невозможно связаться». Телефон не отвечает, вчера не дозвонилась до нее, сегодня тоже. Где видели ее в последний раз? Здесь, в отеле, вчера справлялись на ресепшене. Номер числится за ней. Вечером стучалась к ней в дверь, никто не открыл. Света в номере тоже не было. Когда видели? Несколько дней назад, Стерхова замялась. Мне не нравится это исчезновение. Совсем не нравится. Если у нас появится еще один труп, она чуть повысила голос. Я не знаю, что будем делать. Петров выдержал паузу и посмотрел ей в глаза. — Понял, займусь, дайте телефон. Стерхова пролистала список вызовов. — Вот, записывайте. Петров достал свой мобильник и забил в него номер Румико. Фамилия Хирана, японка наполовину. — Понятно. И, кстати, оперативник сунул телефон в брючный карман. — Японцы этой ночью уехали. — Знаю, — кивнула Анна, — они сегодня улетают в Токио. Раздался звук открывающейся двери, и в штаб вошел Василий Горшков. Щеки в синеватой щетине, глаза уставшие, красные. — Доброе утро! — буркнул он, кивая сразу обоим. — Или уже день. — С дежурства? — спросила она. — Так точно. Стерхова не стала углубляться в тему саботажа Шувалова, оставила это на потом. — Хорошо, что вы оба здесь, садитесь. Есть интересные новости от одной у меня до сих пор, мурашки по коже мужчины устроились за столами, а Анна ненадолго замолчала, потом заговорила одновременно вешаю сумку на спинку кресла. Вчера я говорила с японскими журналистами. Они рассказали, что накануне их приезда в Светлую Гавань у берегов Японии обнаружили заржавевшее судно. Она подняла глаза. Это была океанида. Петров испуганно моргнул, Горшков откинулся назад. «Нашли?» — глухо переспросил он. «Где?» У северо-восточного берега у острова Хоккайдо вблизи пролива Лаперуза. Но самое главное, в тайнике японские власти обнаружили судовой журнал. Горшков напрягся, его голос стал еще глуше. Но как океанида там оказалась? В журнале мало что сохранилось, но кое-какие записи удалось разобрать. На судно напали в бухте Тревожной возле мыса Хабан. Мыс Хабан, знаю это место, бывал. Там остались старые укрепления японских артиллерийских батарей. Есть разветвленные тоннели, на машине туда не доехать. Нужно 20 километров идти пешком. Что с экипажем и учеными?» Спросил Горшков. Никаких сведений. Есть важный момент. В ходе интервью японские журналисты рассказали про это Воронину. Этим объясняется его поведение при встрече с Малюгином и слова, которые он сказал Румико про сенсацию. За окном пронзительно взвизгнула чайка, и этот крик одинокий резкий, будто острием, прошел по нерву «Ну, что же, это многое объясняет», — проговорил Лев Петров. «Есть доказательства?» «Интервью с Воронином, но диск с записью видео, с ним вышел казус. Переводчица Зверева увезла его во Владивосток. Хочется верить по рассеянности». Оперативник уловил в ее голосе изрядную долю сомнения. «Или нет?» — Вот и я думаю, — мрачно заметила Анна и внимательно посмотрела на Петрова. — В любом случае диск нужно забрать. Сможете организовать? — Смогу, — кивнул Петров. — Заберем. — Вот ее телефон. Стерхва отдала ему стикер с номером, затем подошла к окну и отдернула штору. Перед ней раскинулся океан, тихий, синий, обманчивый. Он сверкал под утренним солнцем, слепил острыми бликами, прятал под этой мишурой свой опасный, непредсказуемый характер. Она обернулась и снова посмотрела на Льва Петрова. «Еще один вопрос. Вам удалось узнать, кто убрал со склада шнур?» Он достал блокнот, но ответил, не открывая его. «Кладовщица, а наш Костелянш, сказала, что директор взял 15 метров, чтобы обновить штору в своей квартире. Больше никто не брал». «Опять этот Кошелев», — скривилась Анна. «Что с ним не так?» — спросил Горшков. «Практически все». Анна задернула штору. — Лев, найдите меня румика. Петров молча кивнул и вышел. Стерхова и Горшков остались в штабе вдвоем. Она подошла к столу, присела на край, скрестив руки на груди, прищурилась. — Почему не рассказали про Шувалова? — А что тут рассказывать? Не любит он вас, вот и гадит. Шувалов сам попросил меня расследовать это дело. Сам позвонил в Москву, моему руководству. Не рассчитывал, что станете рыть глубоко. — Это факт. Что будем делать? — А что тут поделаешь? Шувалов, подлый мужик, будет гонять нас с Петровым, пока не отбросим кони. Или пока вы забьете на это дело и вернетесь в Москву. — Не дождется, — сказала Анна. — Впредь, когда вам будут поручать другие дела, смело отказывайтесь. Это мой приказ. Проинструктируйте Петрова, его это тоже касается. Гашков предупредил. — Будут серьезные неприятности. Вам не о чем беспокоиться, я все решу. — Принял. — Хочу кое-что рассказать. Стерхова замолчала и, сосредоточившись, продолжила другим, более ровным тоном. Вчера на лестнице я случайно подслушал разговор. Говорили Пахомов и Гапова. Пахомов настойчиво убеждал ее во что-то не вмешиваться. Она обвиняла его, что он ей угрожает. Горшков внимательно слушал, не перебивая, потом коротко бросил. «Пустышка! Откуда такая уверенность?» — удивилась Анна. «Вчера вечером я допросил Пахомова. Неофициально, конечно». Он признался, что в момент зафиксированной камерой наблюдения в 10.15 поднимался на третий этаж гаповы Счерхова подняла брови. Вот это новость. Они много лет состояли в связи. Лет 10 назад договорились уйти из семьи и сойтись. Гапова ушла от мужа и потеряла все. Дом, связи, работу на центральном телевидении. А Пахомов струсил и остался в семье. У него все в порядке. Дети, карьера, внуки. Вроде все благополучно. Но он чувствует себя... Горшков замялся, подыскивая нужное слово. Предателем, что ли? Ну да, заметила она. Сломал женщине жизнь. И вот спустя годы Пахомов поднялся к ней, чтобы проверить, все ли в порядке, и остался в ее номере до утра. Как говорится, старая любовь не ржавеет. Это со слов Пахомова. Да, но я навел кое-какие справки, побеседовал с одной изговорливой дамы из оргкомитета фестиваля. Она подтвердила, роман у них действительно был душераздирающий, такой же, как в кино, со срезами скандалами, страстными примирениями. Значит, теоретически они могут подтвердить алиби друг для друга. Пахомов уже подтвердил, остался лишь Гапова. А как же быть с Кошелевым? Гапова действительно видела, как он выходил из номера Воронина. В этот момент они с Пахомовым ссорились у двери. Она открывала дверь, чтобы выгнать его, это было примерно в 10.45. — Стерхова покачал головой. На допросе Кошлев заявил, что пришел к Воронину в 10.30, увидел труп и сразу убежал. 15 минут разницы в показаниях многовато. Горшков лишь пожал плечами. Думаю, никто из них троих не сверялся с часами. Страх, алкоголь, адреналин. Она обошла свой стол и опустилась в кресло. Тогда как объяснить разговор на лестнице? Пахомов признался, что просил гапову не лезть в это дело. Не рассказывать, что Кошелев был в номере Воронина. Так сказать, опасался, что ее тоже обвинят. А по мне, боялся, что откроется факт его ночевки в номере Гаповой. Стерхова резюмировала. Личные интересы прежде всего. Что ж, с этими двумя кажется все ясно. Думаю, следует поговорить с Гаповой, выслушать, что скажет она. — Беру на себя, — сказал Горшков. Анна замедленно кивнула, будто соглашаясь не столько с Горшковым, сколько со своими мыслями. «Про компьютерщика что-нибудь узнали?» «Глеб Уразов работает на удаленке, плюс к этому обслуживает компьютеры и оргтехнику отеля «Пасифик». Обычный мужик, семья, двое детей, ни в чем плохом не замечен. Я встретился с ним, поговорил. Он, конечно, разнервничался, но отвечал вразумительно. «Думаю, Уразов тут ни при чем». Компьютер украл кто-то другой, и не по его наколке. — Это по первому впечатлению, а по второму? — спросила Стерхова. Горшков усмехнулся. Он испугался, когда сообразил, что я не из тех, кто задает вопросы от нечего делать. Показывал переписку, объяснял, где и когда был, с кем созванивался. — По мне, так точно не он. — Анна склонила голову и улыбнулась. — Ну да, парфюм у него был другой, одеколон фабрики «Новый заря Тот, кто пробрался в мой номер, пах по-другому. Значит, ноутбук нам, скорее всего, не найти. Она подошла к сейфу, распахнула дверцу и достала две объемные папки. Вот, держите, дело об исчезновении океанида. Я бегло просмотрел документы. В 92-м его расследовала морская аварийно-спасательная служба. Потом, когда появились подозрения на уголовную составляющую, подключались пограничные службы ФСБ и следственный отдел. «Что ищем?» – спросил Горшков. Анна села напротив и потерла лоб. «Если бы знать, не стыковки, недоработки, следствия, в общем, все, что зацепит». Он молча кивнул и открыл первый том. Стерхова снова вернулась к сейфу и вынула папку в бежевом облезлом картоне, намного тоньше двух предыдущих. На бложке было аккуратно выведено от руки. «Следственное управление города Светлая Гавань, уголовное дело...» Номер 045-1992. По факту обнаружения тела неизвестного. Она устроилась за своим столом, развязала папку и углубилась в изучение следственных документов.